Разведка раскрыла наступление противника на Новохоперск и Поворино. Благодаря разведданным штаб 9-й армии принял меры, и атака белых была отбита. Так окончательно запечатлён формуляр. Языком цифр и фактов повествуют документы о героических подвигах лётчиков. За трёхлетнее пребывание на фронте лётчики отряда совершили 643 разведывательных боевых вылета сбросили 705 пудов бомб, произведены ценные снимки укреплений и расположений противника. Особенно важную работу выполняло темрюкское звено, которое воздушным бомбометанием содействовало разгрому белых засевших в Крыму. Только за 2 недели звено сбросило 1000 пудов бомб. Вот страницы, посвящённые героической обороне города Балашово. Врак у границы аэродрома Весь личный состав отряда, вооружённый пулемётами и винтовками, рассыпался по цепям. На окраине города белые пошли в психическую атаку. В то время появились самолёты с красными звёздами. Сильный пулемётный огонь с земли и бомбы с неба внесли смятение в ряды врага. Два дня лётчики с воздуха, а наземный состав в окопах отражали атаки врага и обеспечили своевременную эвакуацию штабов и советских учреждений из города в Балашово в формуляре фотография группы лётчиков. На ней Петров, Каменский, Чулков, Лазовский, Люхин, Моисеев, Нарышкин, Ерофеев. Это ветераны гражданской войны. У каждого на левом отвороте кожумки орден Красного Знамени. Стихи о скаты орудий гражданской войны. В 1921 году из трёх прославившихся на фронтах гражданской войны авиаотрядов 24-го, 35-го и 49-го была сформирована 59-я бомбардировочная эскадрилья, которой в 1924 году присвоено имя Владимира Ильича Ленина. Как о любимом детище заботилась партия, правительство и народ о первенце советской военно-воздушных сил. В 1924 году, в дни, когда проходил 13-й съезд коммунистической партии, Ленинской эскадрилье получила 19 новых самолётов, построенных на трудовые рубли рабочих и крестьян. На фото снимке самолёты с надписями Зверджинец, Сормовец, Красный Воронеж. Рядом стоят военные и представители рабочих, на средства которых были построены машины. А вот ещё документ грамота от трудящихся Бухары. Сегодня мы, представители Бухарской народной советской республики, от имени бухарских рабочих и дехкан передаём Красному военному воздушному флоту два аэроплана, построенные на средства трудящихся нашей страны. 1929 год. На Дальнем Востоке сгущаются тучи войны. Ленинская эскадрилья перебазировалась на Дальний Восток и вместе с наземными частями сражалась с врагом. Советской стране начинают создавать отечественную авиационную промышленность. На вооружение эскадрильи поступил самолёт Р-1. Прибыли молодые лётчики. Прибыли молодые лётчики, это такие, как я. Дальше сформулированы чистые вести. Значит, нам продолжать историю славной эскадрильи. Это большая честь. Моё новое жильё небольшая комната в казарме, где живут татаристы, оружейники и электрики и другие специалисты. Железная койка с соломенным матрасом и двумя одеялами стоит в углу, рядом тумбочка, куда поместилось почти всё содержимое моего чемодана, деревянный табуретка, стол, вот и вся обверовка комнаты. Время терять нельзя. После ужина сел за стол, разложил на нём карту, начал изучать район полётов. Мне помешал, у дверях стоял командир отряда Макаров. Что делаем с картой? Виннов тогда сказал: "Дело полезное. Хотите помогу?" "Конечно, товарищ командир". Больше часа просидели мы за картой. Макаров терпеливо объяснял мне особенности нашего района полору, называл и показывал характерные ориентиры. Потом стал задавать вопросы. Моими ответами он остался доволен. "Теперь сходим к бойцам", предложил командир. Было около 9:00 вечера. Красноармейцы уже вернулись с учения. Едва мы вошли в общежитие, раздалась команда: "Рота смирно, вольно!" И сразу к Макарову устремились люди. В общежитии размещалось 36 младших специалистов, ни с одним из них я ещё не был знаком, но Макаров знал каждого, и, судя по всему, довольно часто бывал в общежитии.